Глава десятая. Разрешающие все сомнения, если таковые имели место, касательно бескорыстия мистера Джингля. Есть в Лондоне немало старых гостиниц. Они служили приютом для прославленных карет те дни, когда кареты совершали свои путешествия более... Торжественно, более степенно, чем в наше время. Теперь эти гостиницы пришли в упадок и служат лишь для остановок и погрузки прибывающих из провинции в Азов читатель тщетно искал бы один из этих старинных заезжих дворов среди золотых крестов быковой пасти которые вздымают свои величественные фасады на парадных улицах лондона чтобы натолкнуться на какой нибудь из этих древних пристанищ он должен направить свои стопы в более уединенные кварталы города и там в каких нибудь В глухих закоулках найдет он несколько домов, которые продолжают стоять с мрачным упорством, окруженные современными постройками. В Бора еще уцелело с полдюжины старых гостиниц, которые сохранили внешние свои черты неизменными и спаслись от муниципальной мании благоустройства и спекулятивной горячки. Огромные, несуразные, странные эти здания с галереями, коридорами и лестницами достаточно широкими и ветхими, чтобы доставить материал для сотни рассказов о привидениях, в случае, если мы будем доведены до прискорбной необходимости измышлять таковые. А мир просуществует достаточно долгий срок, дабы исчерпать бесчисленные правдивые легенды, связанные со старым лондонским мостом и ближайшими его окрестностями, На сарийской стороне. Ранним утром, наступившим след за событиями, изложенными в последней главе, во дворе одной из этих славных гостиниц, а именно во дворе знаменитой гостиницы «Белый олень», какой-то человек усердно занимался чисткой сапог. На нем был полосатый жилет с синими стеклянными пуговицами и черные на нарукавники, серые штаны и гамаши. Ярко-красный платок, завязанный небрежно и неискусно, объевал его шею, а старая белая шляпа была беззаботно сдвинута на бикрень. Перед ним выстроились два ряда сапог один ряд чистый, другой грязный. И, пополняя первый ряд, он каждый раз отрывался от работы и с явным удовольствием созерцал достигнутые результаты. Во дворение было и следов той суеты и оживления, какие всегда характерны для гостиницы с большим каретным двором. Три-четыре подводы, нагруженные... Товарами, чуть ли не до второго этажа дома, помещались под высоким навесом, занимавшим один конец двора. Да еще одна подвода, которой предстояло, должно быть, отправиться в это же утро, стояла на открытом месте. С двух сторон двора шли вдоль комнат для приезжих, два яруса галереи с неуклюжими старыми перилами и два ряда колокольчиков, защищенных от непогоды маленькой покатой крышей, болтались над дверью, Ведущий в буфетную и столовую. Несколько двуколок и дорожных карет были загнаны в маленькие сараи и под навесы, а тяжелый топот ломовой лошади и звяканье цепи, время от времени доносившиеся из дальнего конца двора, возвещали каждому интересующемуся этим вопросом, что именно в той стране находится конюшня. Если мы добавим, что несколько парней в рабочих блузах спали на громоздких тюках, «В мешках с шерстью и тому подобных предметах, валявшихся на кучах соломы, мы с достаточной полнотой изобразим общий вид двора гостиницы «Белый олень» на Хай-стрит в Боро, в то утро, о котором идет речь». Громкий звон колокольчика вызвал на верхнюю галерею кокетливую горничную, которая, постуча в дверь одной из комнат и получив оттуда какое-то приказание, крикнула, наклонившись через перила. — Сэм! — что? — отозвался человек в белой шляпе. — Номеру двадцать второму нужны сапоги. — Спросите номер двадцать второй, хочет он получить их сейчас или подождет? — последовал ответ. «Ну, не дурите, Сэм», — заискивающе сказала девушка. «Сапоги нужны джентльмену сию же минуту». «Ладно, я знаю. Вы умеете сладко петь», — сказал чистильщик сапог. «Поглядите-ка на эти вот сапоги. Одиннадцать пар сапог да один башмак из номера шестого с деревянной ногой. Одиннадцать пар должны быть готовы к половине девятого, башмак к девяти». Кто такой номер двадцать второй, чтобы все ему уступали? Э, нет, порядке очереди, как говорил Джек Кетч. сдергивая людей на виселицу. Простите, что заставляю вас ждать, сэр, но сейчас я вами займусь. Джек Кетч, лондонский палач, жил во второй половине семнадцатого века после реставрации стюартов, чье имя и фамилия, Джек уменьшительное от Джон, стали нарицательными для палача. С этими словами человек в белой шляпе с удвоенным рвением принялся чистить сапог раздался другой громкий звонок и на противоположной галерее появилась выбежавшая в попыхах старая хозяйка белого оленя сэм крикнула она где этот лодырь этот лентяй ах вот ты где сэм почему же вы не отвечаете был бы невежливо отвечать пока вы не замолчали проворчал сэм сейчас же вычистите эти башмаки для номера семнадцатого и отнесите их в отдельную гостиную номер пятый второй этаж Хозяйка швырнула на двор пару дамских башмаков и улетучилась. — Номер пятый, — сказал Сэм, подбирая башмаки, и, достав из кармана кусок мела, сделал отметку на подошве. — Дамские башмаки и отдельная гостиная. Ну уж она-то, верно, не на подводе прикатила. «Она приехала сегодня с позаранку!» — крикнула девушка, которая еще стояла, перегнувшись через перила галереи. «Приехала с джентльменом в наемной карете. Вот ему-то и нужны сапоги. Вычистите их поскорее, и конец делу!» «Что же вы раньше-то не сказали?» — с превеликим негодованием воскликнул Сэм, выуживая вышеупомянутые сапоги из находившейся перед ним кучи. «Я думал, ему регулярная цена три пенса, отдельной гостиной вдобавок леди, если он хоть сколько-нибудь похож на джентльмена, то ему обойдется шиллинг в день, не считая отдельных поручений». Подхлестываемый утешительными соображениями, мистер Сэмюэл Столлер наработал работал щеткой, что через несколько минут и сапоги, и башмаки, покрытые глянцем, который преисполнил бы завистью душу любезного мистера Уоррена, ибо в белом олене употребляли ваксу Дея и Мартина, появились у двери номера пятого. — Войдите, — раздался мужской голос в ответ на стук Сэма. Сэм ответил изысканнейший поклон и очутился в присутствии леди и джентльмена, сидевших за завтраком. Услужливо расставил сапоги джентльмена справа и слева от него, а башмаки справа и слева от леди, он попятился к двери. — Коридорный, — сказал джентльмен. — Сэр отозвался Сэм, закрывая дверь и придерживая рукой дверную ручку. Не знаете ли вы, как это называется, доктор Скомонс? Доктор Скомонс. Ряд зданий, некогда принадлежавших корпорации юристов, которые вели дела клиентов в церковном суде. Да, сэр, где это находится? Улица Собора Святого Павла, сэр. Вход. Под низкой аркой. На одном углу книжная лавка, на другом гостиница, а посередке два привратника, зазывали. Зазывали? удивился джентльмен. Да, зазывали, ответил Сэм. Два молодца в белых фартуках хватаются за шляпы, когда вы входите. За лицензиями, сэр, за лицензиями. Чудные ребята, сэр, да и хозяева их тоже. Прокторы прямо для Олд Бейли, без промаха. Олдбелли, Лондонский уголовный суд. «Что они там делают?» — осведомился джентльмен. «Делают?» «Вас, сэр, обделают. А бывает и похуже. Такое вбивают в голову старым джентльменам, что тем и не снилось. Мой отец кучер вдавил А тучный? С какой стороны? Не подойти до чего тучный. Умерла его хозяйка, оставила ему четыреста фунтов. Вот он и пошел в коммонс посоветоваться с законником и выправить капитал. Расфронтился, сапоги с отворотами, букет в петлице, широкополая шляпа, зеленый шарф — совсем джентльмен. — Проходит подарка и думает, куда бы ему поместить денежки. тут подскакивает Зазывала, хватается за шляпу. — Лицензия, сэр, лицензия? — Что это такое? — спрашивает отец. — Лицензия, сэр, — отвечает тот. — Какая такая лицензия? — На вступление в брак, — объясняет Зазывала. — Да я, черт побери, — говорит отец, и не думал об этом. — А я думаю, что вам нужна лицензия, сэр, — говорит Зазывала. Отец остановился и призадумался. — Нет, — говорит, — черт побери, — слишком я стар, для размера. «У меня неподходящее». «Ничуть не бывало, сэр», — говорит, зазывало. «Думаете, подходящее?» — спрашивает отец. «Ясное дело, сэр», — отвечает тот. «В понедельник мы женили джентльмена вдвое против вас, объеместей. — Да ну, — говорит отец. — Будьте уверены, женили, — говорит тот, — вы перед ним младенец. Сюда, сэр, сюда. Ну, мой отец и пошел за ним, как ручная обезьяна, за шарманкой, и входит в какую-то комнатку окнами во двор. Кругом куча грязных бумаг и жестянок, сидит какой-то крючок и делает вид, будто занят. — Прошу присесть, — сэр, — говорит юрист, — пока я показания с вас сниму. — Благодарю вас, сэр, — говорит отец, — садится, раздинул рот и таращит глаза на имена, выписываясь на ящиках». «Ваше имя, сэр?» — спрашивает юрист. Тоню Уэллер», — отвечает отец. «Какого прихода?» — спрашивает юрист. «Прекрасная дикарка», — отвечает отец, — потому что он всегда останавливался там с лошадьми, а в приходах он и в самом деле ничего не разумел. «А как зовут леди?» — спрашивает юрист. «Тут отца огорошило, черт побери, откуда же я знаю?» — говорит он. «Не знаете?» — говорит юрист. «Не больше вас», — отвечает отец. — А не могу я вставить это потом? — Никак нельзя, — говорит юрист. — Ну, ничего не поделаешь, — подумав минутку, — говорит отец. — Пишите, мистер Кларк. — Какая Кларк? — спрашивает юрист, обмакнув перо в чернила. — Сьюзен Кларк, маркиз Гребны. — Доркинг, — говорит отец, — она пойдет за меня наверняка, если я попрошу. А ни слова ей не говорил, а знаю, что пойдет. Вы провели лицензию, она и в самом деле пошла за него. А что еще хуже, и теперь его обхаживает, а мне из четырехсот фунтов так ничего и не досталось. Такое невезение. «Прошу прощения, сэр», — добавил Сэм, окончил рассказ, «но стоит мне натолкнуться на эту вот обиду, и я покатился, как новая тачка со смазанным колесом». Сэм подождал секунду, чтобы узнать, не нуждаются ли в его услугах, и вышел из комнаты. Половина десятого. Пора идти. Сразу и в путь, — сказал джентльмен. Едва ли есть надобность говорить читателю, что это был мистер Джингль. — Пора. Куда идти? — кокетливо спросила незамужняя тетушка. — Идти за лицензией, прелестнейший ангел, предупредить церкви, назвать вас завтра своей ответил мистер Джинг, пожимая руку тетушке. Лицензия, краснее, сказала Рейче. Лицензия, повторил мистер Джинг. В миг за лицензией помчусь, миг телебом я возвращусь. Как вы стремительны, сказала Рейчо. Моя стремительность ничто, а вот часы, дни, недели, месяцы, годы, когда мы соединимся, они полетят стрелой, помчатся, как паровоз. Тысяча лошадиных сил. Никакого сравнения. Нельзя ли. «Нельзя ли нам обвенчаться до завтрашнего дня?» — осведомилась Рэйчо. «Невозможно немыслимо предупредить церкви добыть лицензию сегодня, обряд совершается завтра». «Я смертельно боюсь, как бы брат не нашел нас», — сказала Рэйчо. «Найти вздор совершенно сбит крушением. Кроме того, тысяча предосторожностей. Дорожная карета брошена, пешком наняли городскую, доставлена в Боро. Последнее место, куда заглянет. Ха-ха! Блестящая идея!» Не уходите надолго, нежно сказала старая дева, когда мистер Джин напялил на себя свою измятую шляпу. Уйти надолго от вас, жестокая чародейка. И мистер Джин игриво подскочил к незамужней тетушке, запечатлел на ее устах целомудренный поцелуй и, приплясывая, вышел из комнаты. Какой милый! сказала старая дева, когда закрылась за ним дверь. Смешная, старуха, сказал мистер Джинг, шагая по коридору.